Глава 26. Почему все смотрят на меня? возмутился Уэйн. Естественная реакция. Марасси, как и Милан, держала на мушке Эдварна, осторожно ступая, Вакс продолжал осматривать помещение. Похоже на тронный зал, рассеянно думал он. Остальные направились было следом, но он предостерегающе вскинул руку. «Оставайтесь на центральной дорожке, ведущей к возвышению. По обеим сторонам от него ямы ловушки. Видите, вон тот слегка вдавленный квадрат. Если на него наступить, с потолка упадет острое лезвие». «Откуда он знает?» — сжимая блокнот, спросила Стерис. «У Вакса природное чутье на вещи, которые убивают людей», — пояснил Уэйн. «Ржавь, вы все еще смотрите на меня». «Думаете, я каким-то образом пробрался сюда и стырил эти ржавые штуковины?» «Нет», — откликнулась Мараси. «Но кто-то это сделал. Может, Релур?» «Нет». Вакс присел, изучая осколки стекла на ступеньках, ведущих к пьедесталу. «Судя по пыли, они здесь уже давно. Кандра не мог пройти коридор. Там осталось слишком много ловушек, а рядом с теми, что уже сработали...» Лежали трупы. Все указывало на то, что Релур сделал снимки и мудро вернулся домой, чтобы собрать побольше соплеменников и снарядить экспедицию как положено. Кандра бессмертная, поэтому Релур не стал бы спешить. Наверняка собирался потратить годы и годы на изучение храма и его секретов. Тогда кто же? Мимо Вакса к возвышению прошла Тельсин. Стекло хрустнуло у нее под ногами, и Вакс подняв голову, увидел, с каким потрясением сестра глядит на пустой пьедестал. Как? – прошептала она. Мелан покачала головой. А вы бы что сделали? Потихоньку умыкнув эти штуки, оставили бы двери распахнутыми настежь или заново установили ловушки и тихонько удрали? Нет, – подумал Вакс. Заново установить ловушки? «Маловероятно». Он взглянул на дядю, тот стоял с трубкой в руке и сверлил возвышение взглядом, в котором сверкали молнии. Похоже, был удивлен случившимся. Или это актерская игра? Может, все подстроено? Они забрали браслеты и теперь хотят сбить со следа? Вакс стер пыль с кусочка стекла, бросил и подобрал другой, побольше, в форме уголка. Окинул его придирчивым взглядом, потом взял другой кусочек и приставил к первому. «Это и впрямь разочарование», — проговорил Эдварн. «Его беспокойство казалось неподдельным». «Он тут ни при чем», — подумал Вакс, измеряя длину осколков с помощью ленты своего туманного плаща. «Нет, причина кроется гораздо глубже». Голоса остальных словно отодвинулись, превратившись в далекое жужжание, пока он изучал предполагаемое место упокоения браслетов в скорби. Маленький, покрытый бархатом пьедестал, для которого время остановилось. «Полагаю, ничего не поделаешь», — подал голос Эдварн. «Что ж, пора с этим покончить». Вакс повернулся, выхватив пистолет, но направил его не на Эдварна, А на сестру, держа руку в кармане, Тельсин глянула ему прямо в глаза и медленно вытащила пистолет. Откуда он у нее? Вакс не чувствовал оружия. Алюминий. Тельсин произнес он хриплым голосом. Эдвард не пришел бы сюда без крота. Она была самым логичным вариантом. Но ржавь. Прости, Ваксилиум, сказала Тельсин. Не делай этого. Он колебался. Слишком долго. Она подняла пистолет. Вакс выстрелил. Тельсин сделала то же самое. Его пуля отклонилась в сторону под воздействием аламантии. Ее же пуля, алюминиевая, угодила ему чуть ниже шеи. Мараси пришла в движение быстрее, чем у нее появилось время подумать. Уже держа винтовку на готове, она выстрелила в костюмы. Что бы ни происходило, от его смерти хуже не станет. К несчастью, и ее пуля, отклонившись от траектории, не попала в Эдварна. А потом вылетела из рук и винтовка. Костюм улыбнулся с безразличием, приводящим в ярость. Ваксилем пошатнулся и отпрянул. Пуля угодила ему между ключицей и шеей. Попытался удержаться на ногах, но тельсин выстрелила снова в живот. Воксилюм рухнул, скатился по ступенькам к основанию возвышения и застонал. Эдварн – аламант. Тельсин – член круга. Мараси опять отреагировала быстрее, чем осознала, что делает. Уэйн прыгнул на костюма, но тот не дрогнул под ударом дуэльных тростей, а потом воспользовался собственной, которая была окована металлом, и аламантическим толчком швырнул ее в Уэйна. Того отбросило в сторону Мараси, трости его с грохотом раскатились, а сам Уэйн охнул, ударившись о каменный пол. Мараси кинулась на костюма. Если удастся поймать его в свой временной пузырь, Уэйн сможет. Ее металлические резервы исчезли. Позади, неуклюже, поднялся на ноги Уэйн, выглядел он растерянным. Тельсин что-то бросило между ними. Металлический кубик. Еще одна аламантическая граната. Значит, Тельсин тоже была аламанткой. Она бросила костюму мешочек монеты. Оправившись от изумления, Уэйн снова прыгнул на Эдварна, но тот толкнул в его сторону горсть монет. Уэйн выругался, и его тело задергалось в прыжке, когда монеты стали рвать его на части. Мараси смотрела на это в ужасе. Кто-то закричал. Шок. Нет, она не позволит себя обескуражить. Мараси снова бросилась на костюма и вцепилась в его рубашку, но пальцы ее тотчасо скользнули, а сама она отлетела в сторону и рухнула, ударившись головой о камни. Оглушенная Мараси тем не менее видела, как Ваксилиум с трудом поднялся на ноги. Тельсин выстрелила в него еще раз. Пошатываясь и истекая кровью, Ваксилиум кинулся бежать но не к выходу, а к боковой части зала, туда, где находилась ловушка. Плита под ногами ваксилиума провалилась, и он упал в яму. Неподалеку поднялся на ноги Уэйн. «Уложи его!» – заорал костюм, бросая в Уэйна монеты. Тельсин выстрелила в Уэйна. Стрелок из нее был еще тот, но вместе с Эдварном они сумели попасть в свою жертву несколько раз. Это не помогло уложить Уэйна, ведь у него была золотая мета-память. Исцеляя раны почти с той же скоростью, с какой в него попадали, он сделал в сторону Тельсин и ее дяди грубый жест и выбежал из зала. Костюм зарычал, когда пистолет Тельсин щелкнул. У нее закончились пули. Мараси попыталась схватить костюма за ноги, но тот пнул ее в грудь. Мараси охнула и почти задохнулась и костюм наступил ей на горло. «Уэйн!» — заорал он. «Вернись, или я убью остальных!» Никакого ответа. Вот и хорошо, вот и правильно. Он ведь их не бросил, а понял, что только сбежав, получит шанс спасти остальных. «Я это сделаю!» — орал костюм. «Я убью ее!» «Думаешь, ему это не безразлично?» — спросила Тельсин. «По правде говоря, с этим типом ни в чем уверенности нет». Костюм подождал еще немного, не ответит ли Уэйн, потом со вздохом убрал ногу с горла Марасси. С трудом переводя дыхание, Мараси огляделась. На полу извивалась мялан. Когда это произошло? Алек и Стерис стояли как вкопанные, вытаращив глаза. Все произошло в мгновение ока. Пару лет назад... Мараси сама бы растерялась. В каком-то смысле она была даже приятно удивлена, что научилась так быстро реагировать. Увы, произошедших в ней перемен оказалось недостаточно. Эдварн поднял винтовку. «Ступай туда», – велел он движением ствола, указывая, что Мараси следует ползти к Стерис и Алику. «Понятно, чтобы следить за всеми разом». Надо было срочно что-то предпринять. Но что? Металлические резервы Мараси исчезли, и до нее начал, наконец, доходить смысл того, что произошло. Ваксилиум, возможно, умирает от потери крови на дне той ямы. Уэйн сбежал, но темпосплава сплава у него нет. Мелан вышла из строя. Значит, придется справляться самой. — Пожалуйста, — сказал Алик, — неистово хватая Мараси за руку, когда она присоединилась к нему из Стерис. «Пожалуйста!» Он был в панике, но Мараси не могла его винить. «Еще бы!» Алик видел, как Ваксилиум, человек, которому он поклонялся, пал, а сам он снова оказался в руках костюма. Стерис, прищурившись, разглядывала Ательсин. Ваксилиум все понял, но слишком поздно. Он не обыскал сестру и промедлил перед выстрелом. Невзирая на свою талантливость, Ваксилюм обладал изъяном, довольно характерным для порядочного человека. Слишком верил в людей. «Можно подумать, ты справилась лучше», — тут же упрекнула себя Марасси. С пистолетом в руке Тельсин спокойно сошла по ступенькам. «Ну и ковардак. Ковардак? переспросил Эдварн. «Я думаю, получилось неплохо». «Я позволила Ваксилюму уйти». «Ты попала в него трижды», — напомнил Эдварн. «Он все равно, что покойник». «И ты в это веришь?» — спросила Тельсин. Эдварн вздохнул. «Нет». Кивнув, Тельсин присела рядом с Мелан и хладнокровно вонзила в нее нож. Стерис вскрикнула. «Что ты с ней сделала?» – спросила Марасси. Ей не ответили, но Марасси и так догадывалась. Существовали жидкости, которые, будучи введенными в тело Кандра, на время лишали это существо способности двигаться и сохранять форму. Видимо, пока Марасси не сводила глаз с костюма, Тальсин использовала такой препарат против Меллан. Сопротивляться Кандра не могла, слишком сильно она была искалечена. Вскоре Тельсин вытащила из тела Миолан штырь, сунула в карман и продолжила копаться в теле Кандра. Костюм подошел к Марассе, и через дыру в рубашке между его ребрами блеснуло что-то металлическое. Штырь, меньше и изящнее тех, что были у Железноглазова. Так они не просто экспериментировали с гемалургией, они использовали штыри, чтобы обрести силу. Тельсин наконец-то вытащила из бедной Милан второй штырь и сунула его в тот же карман. Тело Кандра расплавилось, превратившись в зеленовато-коричневую кашу из плоти и мышц, и вытекло из одежды, оголив кости. Череп из зеленого хрусталя слепо уставился в потолок. Тельсин указала на яму, в которую упал ваксилиум. «Догони его!» «Я?» – переспросил костюм. «Мы ведь можем подождать, пока...» «Не можем!» — отрезала Тельсин. «Ты знаешь его лучше кого бы то ни было. Проверь, он наверняка все еще жив. Мне попадались камни, менее прочные, чем мой брат». Костюм со вздохом кивнул, и они с Тельсин обменялись оружием. Перезарядив доставшийся ему алюминиевый пистолет, Эдвард направился к яме. Мараси глянула на Тельсин, которая наблюдала за останками Меллан, но винтовку держала на готове. «Может, на нее напасть?» Костюм подчинялся своей племяннице. Тельсин была не просто членом круга. Она имела более высокий ранг, чем дядя Ваксилиума, и явно была аламантом. Достаточно вспомнить, как она использовала аламантическую гранату. Костюм спустился в яму при помощи веревки. Через некоторое время Мараси услышала снаружи шаги, и вскоре в комнату ворвались солдаты в униформе, которые она уже видела на тех, что были в ангаре. «Коротышка!» — нетерпеливо проговорила Тельсин. «Уэйн, вы его упустили?» «Сэр!» — переспросил один из солдат. «Нет, мы его не видели!» «Проклятие!» выругалась Тельсин. Куда подевалась эта крыса? Мне нужно как можно больше людей, чтобы прочесать коридор и равнину снаружи. Он чрезвычайно опасен, в особенности, если припас еще один флакон с темпосплавом. Мараси повернулась к Стерис, которая все еще глядела, широко распахнутыми от потрясения глазами в дыру, куда упал Ваксилиум. Олег держал Мараси за руку. И она видела его глаза в прорезях маски. Я вызволю нас из этой передряги. Шепотом пообещала она обоим. Как нибудь.